Практика как путь Все культуры используют метафору странствий для описания поиска смысла жизни. На Востоке это значение передается словом «дао», по-китайски «дорога» или «путь». В буддизме путем обычно называют медитативную практику. Это путь полноты осознания, путь понимания истины. Путь движения колеса истины – Дхармы. Дао или Дхарма также обозначают объективный ход вещей, совокупность правил, охватывающих сферу над индивидуальных норм жизни. Все события, на первый взгляд, плохие или хорошие, в основе своей пребывают в гармонии с Дао. Наша задача – научиться ощущать эту скрытую гармонию и жить, согласуясь с нею свои поступки. И все же частенько нам не совсем понятно, какой путь истинный. И тогда на сцену выходят, с одной стороны, свободная воли действовать, основанная на твердых убеждениях, а с другой – противоречивость и напряженность, а порой даже полная растерянность. Занявшийся медитацией уже осознает свой жизненный путь. Он раскрывается перед нами в каждый момент бытия. Поэтому медитацию правильнее считать не методом, а именно путем. Это путь бытия, жизненный путь, путь восприятия, путь пребывания в гармонии с естественным ходом вещей. В каком-то смысле это способность признать, что подчас, в самые критические моменты, мы в сущности не имеем понятия, куда идем, даже если и понимаем, что заблудились в смущении, гневе или отчаянии. С другой же стороны, мы частенько попадаем в ловушку собственной преувеличенной уверенности в том, что знаем, куда направляемся, в особенности, если нас влекут чистолюбие и эгоизм. и страстное желание что-то заполучить. Чистолюбивые планы рождают слепоту, и она заставляет нас думать, будто мы все знаем, хотя на деле немногое нам известно. Живая вода, волшебная сказка из собраний братьев Гримм — повествует о привычной троице братьев-принцев. Двое старших жадные и сибирепивые. Младший добр и внимателен. Отец их король пребывает на смертном одре. Таинственно объявившийся во дворцовом парке старик выпытывает у братьев причину их горя И узнав ее, высказывает предположение, что королю может помочь живая вода. Если ваш отец выпьет живой воды, он снова поправится. Только достать ее трудно. Его первый брат и спросил разрешения отправиться на поиски живой воды, питая тайную надежду снискать милость отца и самому стать королем. Но не успел он верхом отправиться в путь, как встретил на дороге гнома, и тот спросил его, куда он так торопится. В спешке старший брат оскорбил гнома, насмешкой прогнав со своего пути. Подоплека здесь такова. Принцу якобы известна дорога, лишь потому, что он знает, чего ищет. Не тут-то было. В общем, этот брат не способен править из-за своей надменности и нежелания знать о том, сколько всего может случиться в этой жизни. Конечно же, гном из сказки тоже не случайная личность. Он олицетворение высших сил души. В данном случае сибирь белый брат не способен мудро и по-доброму подойти к собственным внутренним силам и чувствам. Отомстив ему за надменность, гном делает так, что дорога, сужаясь, приводит принца в ущелье, где нет хода ни вперед, ни назад, ни туда, ни сюда. В этом ущелье старший брат застревает до конца сказки. Когда первый брат не вернулся, то второй брат выехал попытать судьбу. Встретил гнома, обошелся с ним примерно так же и окончил путь аналогично. Поскольку оба старших брата олицетворяют разные стороны одной личности, мы видим, что далеко не все способны извлекать уроки из собственных ошибок. В итоге, по прошествии времени, в путь за живой водой отправился младший брат. И он встретил гнома, который спросил его о цели пути. Однако, в отличие от братьев, младший принц остановился, спешился и поведал гному о тяжелой болезни отца и о поисках живой воды. Он признался, что не имеет представления, где ее искать и куда направляться. На это, конечно же, гном ответил, что ему это известно, и объяснил принцу, как достать живую воду. что было крайне непросто. Принц слушал внимательно и запомнил все, что ему было сказано. «Щедро расцвеченная событиями сказка принимает самые затейливые обороты, но я отдаю их на откуп заинтересованному читателю. Вся суть здесь в том, что порой не вредно признаться самому себе, что не знаешь пути, и приготовиться принять нежданную помощь. Сумеешь... получишь доступ к духовным и вселенским силам и найдешь союзников в лице собственной душевности и самоотверженности. Эгоистичные братья – это, разумеется, аспекты одной души. Мораль такова, что, попавшись на крючок обыденных человеческих слабостей, самопотакания и высокомерия, игнорируя высший порядок вещей, непременно зайдешь в жизненный тупик. где не будет пути ни вперед, ни назад, ни туда, ни сюда. Сказка утверждает, что с таким отношением живой воды не найти, застрянешь в тупике навеки веки вечны. Работа по развитию полноты осознания требует внимания и уважения к силам собственной души, тому самому сказочному гном. Не свет кидаться, очертя голову в кучу событий, если твоим воспаленным рассудком движет мелкое самомнение и помыслы о личной наживе. Сказка утверждает, что мы будем жить-поживать и добра наживать, если не перестанем осознавать истинный ход вещей, пусть даже признавая, что сами не знаем, куда путь держим. Младшему брату из сказки придется долго скитаться, прежде чем он полностью осознает положение дел. например, с его братьями. Принц получит тяжелые уроки измены и вероломства, дорого заплатит за собственную наивность и только потом овладеет всем диапазоном собственных сил и мудрости. Это символизирует в финале его проезд по дороге, мощенной золотом, женитьба на принцессе и восшествие на престол не отцовского, а своего собственного королевства. Попробуй с этого самого дня считать свою жизнь странствием, паломничеством. Куда ты идешь? Что ищешь? Где находишься сейчас? К какому этапу своего пути приблизился? Если бы жизнь твоя была книгой, как бы ты ее заглавил сегодня? Какое название дал бы главе своего настоящего? Может быть, ты по каким-то причинам застрял? Способен ли ты всецело открыться тем силам, что подвластны тебе в этом самом месте? Помни, это путешествие только твое и ничего больше. Поэтому и путь выбирать тебе. Нельзя повторить чужой путь и остаться верным себе. Готов ли ты принять эту свою неповторимость? Можешь ли считать свое решение заняться медитацией неотъемлемой частью такого образа жизни? Готов ли осветить свой путь полнотой осознания и присутствия? Сможешь ли распознать те тропинки, где наверняка застрянешь или уже застревал в прошлом? Не путай медитацию с позитивным мышлением. Своей способностью мыслить в присущей нам манере этим чудом из чудес. Мы отличаемся от всех прочих биологических видов. Но если не проявить осторожности, то мышление легко вытеснит другие, не менее ценные аспекты нашего бытия. И первой жертвой чаще всего становится пробужденность. Осознание и мысли не одно и то же. Осознание лежит за пределами мышления, хотя и использует мысль. в меру ее значимости и мощи. Осознание – скорее сосуд, который вмещает в себя наше мышление, помогая увидеть и квалифицировать мысли именно как мысли, чтобы не заблудиться в них, приняв их за реальность. Мыслящий разум неоднороден. По существу он почти всегда таков в силу природы мысли. Но осознание, ежемоментно призываемое сознательным усилием, Даже среди всей этой раздробленности поможет нам уловить единство и неделимость наших природных основ. Осознание не только не вязнет в мешанине мыслей и суждений, оно представляет собой тот самый горшок, куда ссыпаны все осколки разума. соседствующие в поварской кастрюле резанная морковь, горошек, лук и тому подобное, варятся превращаясь в единое блюдо. Но для того, чтобы приготовить пищу в волшебном горшке осознания, не потребуется ни усилий, ни даже огня. Осознание действует само по себе, пока мы способны удержать его. Все мысли и телесные ощущения попадают в горшок, становясь пищей. Медитация не связана с попытками изменить образ мышления за счет самого мышления. Она предопределяет созерцание мыслей. Созерцание означает владение. Созерцая мысли и не погружаясь в них, можно узнать о самих мыслях нечто такое, что освободит тебя от них, и ты перестанешь быть пленником мыслительных стереотипов, которые часто сильнее тебя, которые узкие, неточные, эгоистичны, привычно ограничены. и попросту ошибочны. Другой взгляд на медитацию предлагает рассматривать сам процесс мышления как непрерывно низвергающийся водопад мыслей. Развивая полноту осознания, мы выходим за пределы наших мыслей, устраняемся от них, словно находим укромное место в пещере или выбоине в скале позади водопада. Мы по-прежнему видим и слышим воду но ее течение не увлекает нас за собой. При такой тренировке мыслительные стереотипы изменятся и станут основой единения, понимания и сострадания в нашей жизни. Но вовсе не потому, что мы старались изменить их, подменяя одну мысль другой, более чистой с нашей точки зрения. Просто мы поняли природу мыслей как таковых и осознали наши с ними взаимоотношения. Мы поняли, что они призваны служить нам, а не наоборот. Позитивное же мышление, способное само по себе принести пользу, медитации не будет. Это опять же мышление. Мы легко попадаем в плен так называемого позитивного мышления в негативном его смысле. Оно тоже может стать ограниченным, разорванным, неточным, иллюзорным, самовлюбленным, и ошибочном. Совсем другой компонент трансформирует нашу жизнь и выводит нас за пределы мышления. Уход в себя. Легко может сложиться впечатление, что медитация сродни уходу в себя или пребыванию в себе. Но понятия внутри и снаружи весьма ограничены. тиши повседневной практики, мы действительно обращаем свои силы внутрь себя и вдруг обнаруживаем, что в нашем теле и разуме заключается целый мир. По Подолгу пребывая внутри себя, мы постепенно осознаем всю тщету постоянного стремления к счастью, пониманию и мудрости во внешнем мире. И не потому, что Господь, окружающий мир и люди, не в силах помочь нам найти счастье и удовлетворение. Просто наше счастье и удовлетворение, наше представление о самом Господе, не глубже нашей способности познать свой внутренний мир и спокойно предстать перед миром окружающим, лишь потому, что нам уютно в собственной шкуре и что нам отлично знакомы привычки нашего тела и ума. Ежедневно пребывая некоторое время в покое и обращая свой взор внутрь себя, мы касаемся самых что ни на есть реальных, надежных и одновременно забытых и неразработанных недр собственной души. Сосредоточившись на себе даже ненадолго перед лицом притяжения внешнего мира, не стремясь отыскать счастья на стороне, где бы мы ни были, Мы ощутим покоя и гармонию естественного, постепенного хода вещей. Чтоб увидеть цветы, покинуть свой дом не спеши. Друг мой, это путь лишь для сонной души. Обрати взгляд в себя, вон где море цветов, и на каждом по тысяче лепестков. Ты присядь, в цветнике твоё место найдётся». Сидя там, ты узришь, как прекрасного трепетно бьется гулкий пульс, и вокруг тебя, и внутри, и в садах, и вне их. Посмотри. Тяжелые корни легкости, и мастер целый день путешествует, не выходя из дому. Как не чудесны красоты мира, суть красоты в тебе — Чему властерину страны носиться, словно безумному? Если ветер гонит тебя в разные стороны, значит, ты оторвался от своих корней. Если движет тобой беспокойство, ты оторвался от себя самого. В глубины духа взор свой обрати, нехоженое там найдешь пути. Не бойся, смело в путь спеши. к познанию собственной души. Попробуй, почувствовав неудовлетворенность, недостаточность или несправедливость чего-то, ради эксперимента углубись в себя. Попытайся поймать энергию этого мига. Не хватайся за журнал, не торопись в кино или к приятелю, не ищи чего бы пожевать, не пытайся предпринимать какие-либо действия. Найди для себя местечко. Сядь и углубись в свое дыхание, пусть на несколько мгновений. Ничего не ищи, ни цветов, ни света, ни прекрасных ландшафтов. Не восхваляй добродетельного и не поноси несостоявшегося. Не думай, сейчас я уйду в себя. Просто посиди, побудь в центре циклона. Пусть всё идёт, своим чередом.